Глава 24, часть 1. Алдаил Тронный зал. Все, братцы, Муром пробежался взглядом по довольным соратникам. Благодарю за службу. В ответ он ожидал нестройного спасибо, но члены совета смогли его удивить. Первым поднялся из-за стола Викула, а затем, повинуясь его сигналу, и остальные разумные. Главный воевода коротко кивнул, и по залу ударил дружный рев. Служу клану три богатыря! Вольно, Орлы! Первым отреагировал Алеша. А теперь разойдись! До начала ритуала оставалось каких-то 20 минут, и все присутствующие в тронном зале спешили увидеться со своими близкими. Члены совета не заставили себя долго ждать, и спустя несколько секунд у огромного овального стола остались только Муром и Алеша. Ну что, брат, эльф посмотрел на друга. «Сразу в золотую комнату или...» «Или, брат, в голосе Мурома скользнуло...» «Смущение?» «Личное задание», — сообразил Алеша. «Понял». «Без обид, брат», — Муром поднял на друга виноватый взгляд. «Какие обиды», — удивился Алеша. «У меня тоже запланирована небольшая встреча». «Реал», — предположил Муром, чувствуя, как с плеч падает целая гора. «Там я сделал все, что смог», — Алеша покачал головой. «Сейчас вмешаться, только все испортить, Митя справится». «Думаешь, получится найти того, кто скрывается за личиной Гиса сломанные уши?» «А знаешь, Алеша на мгновение задумался. Уже без разницы». «Это как так?» — не понял Муром. «Долго объяснять», — поморщился Алеша. «Давай потом. Мне еще к фонтану «Фортуна» забежать надо». «Так мне тоже!» — воскликнул Муром, слегка приоткрывая завесу тайны над индивидуальным заданием божественного уровня, который он получил в Хрустальной горе и о котором не должна была знать ни одна живая душа. «Тогда потопали, что ли?» — усмехнулся Алеша и не думая расспрашивать друга о том, зачем ему понадобилась богиня удачи. «Потопали!» — улыбнулся Муром, следуя за другом на выход из стронного зала. Если раньше Иван Иванович мог открыть портал в любой точке замка, то после появления Морока в инструкцию по безопасности были срочно внесены изменения. Теперь, чтобы воспользоваться внутренней портальной сетью имени Ивана Ивановича, нужно было выйти во внутренний дворик. «Так что там насчет Гиса, Алеш?» «Знаешь, эльф вышел из тронного зала и направился в сторону парадной лестницы». «Раньше я считал Гиса самой главной проблемой, но сейчас...» «Он отошел на второй план», — хмыкнул Муром. «Даже на третий», — кивнул Алеша. «Самое сложное для меня было принять, что магия каким-то образом просачивается в наш мир. Поэтому я с таким истервенением и уничтожал суперов». «То есть сейчас ты не против?» «Да нет смысла затыкать стремительно появляющиеся трещины в аквариуме» он все равно треснет, рано или поздно. «И вместо того, чтобы затыкать трещины, ты решил подготовиться к потопу?» усмехнулся Муром. «Именно так», подтвердила Алеша. «Раньше у Гиса, кем бы он ни был, была секретная информация, в этом и была его сила, этим он и подкупал нужных людей. Сила, здоровье, сверхспособности», покивал Муром. «Достаточно первых двух». «Сам знаешь, что на определенном уровне самое ценное – это здоровье. А точнее, условное бессмертие», – поморщился Муром. «Очень надеюсь, что до этого не дойдет», – вздохнул Алеша. «Но если этому и суждено случиться, пусть такой шанс будет у каждого, а не у кучки влиятельных людей». «Согласен». «Инфа о втором шансе и суперах ушла во всей инстанции», – продолжил Алеша. «Такое не получится замолчать» и я очень надеюсь, что система окажется сильнее искушения силой. Уверен в этом, Муром не разделял опасения друга. Скорее всего, не обойдется без эксцессов. Но монополия на насилие силу останется у государства. «Прольется кровь», — вздохнул Алеша. «Она и так льется», — отмахнулся Муром. «И кто, как не ты, знаешь это лучше многих». «Ты понял, о чем я?» — поморщился Алеша. «Система выдержит», — уверенно заявил Муром. «А если нет?» «А если нет?» — Муром криво улыбнулся. «Тогда, после того, как все это закончится, мы отправимся домой и наведем там порядок». «Заслуженная пенсия снова откладывается?» — усмехнулся Алеша на ходу, стискивая ладонь Мурома. «После смерти отоспимся», — подтвердил богатырь, крепко пожимая руку своему другу. Оставшийся путь до внутреннего дворика прошел в тишине, но стоило им выйти из замка, Муром негромко произнес. «Иван иванович нам, пожалуйста, портал к фонтану Фортуны». Территория клана Три Богатыря, фонтан Удачи. Стоило богатырям появиться у знакомого фонтана, Как от него прошла волна свежести, снимая накопившуюся усталость и даря новые силы. Алеша, не говоря ни слова, обошел фонтан и приник к нему с другой стороны. Общение с Богом сугубо личный процесс, и оба богатыря это прекрасно понимали. Муром не знал, о чем будет говорить с фортуной Алеша, да и, честно говоря, не горел желанием узнать. В данный момент его тревожил предстоящий разговор с неким руевитом. По крайней мере, именно так представился голос, который он услышал в недрах хрустальной горы. Муром, как сейчас, помнил тот момент, когда он стоял на каменном балкончике, не решаясь шагнуть вперед. В груди теплилось чувство полета изведений. Он ощущал внутри искру истинного огня, но абсолютно точно понимал, шаг вперед обернется падением. И тем не менее, Муром настолько сильно хотел добраться до стелы, чтобы спасти этот и свой мир, что шагнул вперед. Пусть он упадет и разобьется, но у него хватит сил, чтобы как минимум доползти до хрустальной стелы. И именно в тот момент, когда богатырь бесстрашно шагнул вперед, в голове прозвучал полный внутреннего достоинства голос: Помогу! А в следующий миг за спиной богатыря раскрылись огненные крылья и Муром спланировал прямо к хрустальной стели. Не отдавая себе отчета в том, что только что случилось, Муром прикоснулся к стели и мир замер. Именно тогда и случился разговор, о котором Муром не сказал ни единой живой душе. Голос в голове представился руевитом, сказал, что откликнулся на истинное желание богатыря защитить свой мир и, сочтя Илью достойным, пришел к нему на помощь. Руивид не стал ставить Мурому никаких условий, попросив об одном — принести клинок к фонтану удачи так, чтобы об этом не узнала ни одна живая душа. Муром не понял, какой именно клинок. Вряд ли Руевит говорил про меч иллюзий пристанище Морока, но не раздумывая согласился. Причин доверять неизвестному голосу в голове у Мурома не было от слова «совсем», Но все его нутро так и кричало о том, что Руевиту можно верить. А уж когда яга вручила Мурому пламень, богатырь окончательно понял, что нужно делать. И сейчас, стоя у фонтана, Муром без сожаления опустил клинок в прохладную воду. Внимание! Выполнено индивидуальное задание божественного уровня. Получено благословение Руевита, плюс 100% урона созданием тьмы. Плюс процентов к силе огня. Возможность привязать к себе 7 мечей один из семи. Благодарю, воин! На глазах у Мурама фонтан засиял небесным светом. До встречи на поле боя. Фонтан превратился в абсолютный свет, и Муром, не выдержав, прикрыл глаза. А когда их открыл, ничего не напоминало о божественном присутствии. Фонтанчик удачи мягко журчал проточной водой. С другой стороны безмятежно стоял Алеша, и только появившаяся над храмовым комплексом радуга давала понять, Мурому не показалось. Машинально опустив руку на пояс, Мурому уткнулся в две рукояти. Морок и пламень, как ни в чем не бывало, висели на своих местах. Не удержавшись, Муром положил ладонь на рукоять пламени. Пламень. Урон. Сила плюс ловкость плюс телосложение умножить на 2. Плюс критическому урону. Ловкость плюс сила поделить на 10. Магический урон. Огонь. Плюс 50% огненного урона. Класс предмета легендарный. Ограничения по уровню нет. Характеристики клинка не изменились за исключением одной строчки. Пропали три загадочных скрыто. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, Руевит помог Мурому добраться до стеллы, а богатырь помог Богу выбраться из свободных земель. В том, что Руевит бог, Муром не сомневался. Но больше всего богатырю понравилась лаконичность Руевита. Он и не подумал что-то объяснять Мурому, ограничившись благодарностью и коротким «до встречи на поле боя». Тем самым Руевит дал понять, что считает Мурома достойным того, чтобы биться с ним плечом к плечу. Богатырь, не удержавшись, расплылся в улыбке. С одной стороны, ему было невероятно приятно отношение Руивита, с другой он осознал, что в битве со Скверной его клан будет не одинок. «Муром, ты все?» — голос довольного Алеши вырвал богатыря из раздумий. «Все», — улыбнулся богатырь. «Тогда погнали в золотую комнату. Время, брат, время! О, а вот и портал от Ивана Ивановича!» Алеша светился довольством, и не только довольством, но и удачей. Муром прищурился и, разглядев ауру удачи, одобрительно хмыкнул. Кажется, их шансы вытащить Добрыню и Кощей из Межмирия стремительно растут. Межмирия. Добрыня. Долго еще Добрыни покосился на Кощея и его костяного дракона, которые, казалось, не испытывают ни малейших неудобств. На твоем месте я бы не то, что не шевелился. На лице Кощея не дернулся ни один мускул, что не помешало некроманту ответить гному, но даже не дышал бы, про разговоры и вовсе молчу. Добрыня, Кощей и Костик висели, казалось, где-то в космосе. Темнота, далекие не то миры, не то звезды и странная тишина. Ну как тишина? На периферии сознания Добрыня постоянно слышал какой-то звон, но стоило богатырю на нем сосредоточиться, как звон тут же исчезал. Сам звон был похож на звук, изданный натянутой струной, но он был каким-то далеким, что ли. А еще время от времени Мешмирия вздыхала. Когда Добрыня услышала и даже почувствовал вздох окружающего его пространства в первый раз, гном не на шутку перепугался. Он потянулся было к источнику, чтобы окружить себя защитой, но положение спас Кощей. Некромант, нисколько не стесняясь, в доступных словах объяснил, что произойдет, если добры не применят магию. Оказалось, что межмире населено бестелесными духами, которые только и делают, что рыскают по всему пространству в поисках энергии. Тепло, звук, движение, стражами мешмирия стоило ему чуять источник энергии, тут же устремлялись в сторону нарушителя и выпивали его досуха. И если для того, чтобы учуять тепло, звук или движение, им необходимо было находиться недалеко, то магию они чувствовали на любом расстоянии. Поначалу Добрыни пытался понять, действуют ли здесь хоть какие-то законы физики, но почти сразу сдался. До тех пор, пока он просто висел в темном ничто, все было нормально, но стоило задуматься о том, чем же он дышит, если вокруг нет воздуха, как гнома тут же накрыла паническая атака. Добрыня начал задыхаться, дергаться, потянулся к источнику и только каким-то чудом ему удалось взять себя в руки. И вновь благодаря кощею. Некромант так наорал на гнома, что Добрыня и думать забыл о своих проблемах. Вместо этого гном, как завороженный, следил за развитием мыслей Кащея, запоминая особо удачные моменты. Проникновенный монолог Некроманта продолжался почти 10 минут, и Кащей за все это время ни разу не повторился. Будь на месте Добрыни Алеша, Кощей обзавелся бы самым преданным фанатом. Добрыни же просто-напросто впечатлился. Но со временем, Очарование многоэтажной и многословной словесной конструкции Кащея сошло на нет, и в голову Добрыни вновь полезли дурацкие мысли. Богатырь пытался гнать их от себя, прокручивал в голове самые приятные воспоминания, разбирал свои безумные приключения в инферно и пытался спрогнозировать дальнейшие события, но все было тщетно. Раз за разом мысли возвращались к мучившим Добрыню вопросам, «Сколько еще здесь висеть? Что будет, если стража Мешмирия наконец-то вычислят нарушителей? Можно ли выбраться отсюда своими силами?» Кощей же, словно читая его мысли, без устали отвечал, «Столько, сколько нужно. Времени нет, мыслей нет, тебя нет. Они съедят сначала тебя, потом меня. Ты сможешь какое-то время отбиваться от них мечом-кладенцом, но стоит тебе убить хотя бы одного стража, На тебя ополчится все Мешмирие. Выбраться можно, но для этого нужен маяк. И чем ярче будет его свет, тем больше у нас шансов притянуться к нему до того, как стражи Мешмия выполнит свою работу. Как выживали Кощей и его костик, Добрыня вообще не понимал. В его понимании некромант был соткан из энергии смерти, не говоря уже о костяном драконе. Но Кощей каким-то образом умудрился закрыть себя и своего друга от взгляда стражей Мишмирия. По субъективным ощущениям Добрыни они находились здесь уже несколько суток. Богатырь давал себе отчет, что, скорее всего, прошло от силы 3-4 часа, но ум с каждой минутой паниковал все больше и больше. «Ты слишком громко думаешь», — в голове Кощея явственно читалась тревога. Добрыня понимал, что некромант прав, но ничего не мог с собой поделать. Паника нарастала, накатывала изнутри и раз за разом пыталась сломить быстьонова воли. И хуже всего было то, что у нее медленно, но верно, получалось. Прекрати, в голосе Кощея странным образом переплетались тревога, страх, волнение и угроза. К нам летит страж. Что делать, едва слышно выдохнул Добрыня? Молчать, не дышать! не думать, не чувствовать, не ощущать, превратиться в звездную пыль, в камень, в безжизненные останки прошлых нарушителей. Кощей говорил правильные, но неосуществимые вещи. И если замереть Добрыни еще мог, то не думать и не ощущать — это было за гранью, не говоря уже «стоп», Кощей сказал «в камень». Богатырь почувствовал, как его сердце забилось быстрее, И сконцентрировавшись на себя, обратил взор вовнутрь: Подстрахуешь? Обязательно. В голосе Кощея явственно ощущалась паника. Не знаю, что ты задумал, но поторопись. Некуда торопиться, одними губами произнес Добрыня, чувствуя, как сердце замедляет свой ход. К помощи магии прибегать было нельзя. Это богатырь прекрасно осознавал. Но он не зря прошел единение со стихией. не дышал все медленнее. Чувствуя, как мысли превращаются в неповоротливые каменные валуны, а тело постепенно теряет чувствительность. Он физически не мог остановить биение сердца, дыхание, мысли и чувства, но мог их замедлить. Это было нереально сложно, но выбирая между смертью в пустынном Мишмире и призрачным шансом выжить и вернуться домой, Добрыня не сомневался ни секунды. К тому моменту, когда до замершего посреди ничто гнома добрались стражи Мешмирия, они обнаружили лишь безжизненный кусок камня. На рядом остатки высушенных нарушителей стражи не обратили никакого внимания. Покрутившись вокруг странного камня, они на мгновение замерли, после чего, оставив одного наблюдателя, рванули в разные стороны. Искать нарушителей, будь то шаман-недоучка, спекуляторы песиголовых исследователи Ксуров или заблудившийся попаданец. Наблюдатель же остался на случай, если странный камень, совсем недавно излучавший тепло, вдруг оживет. А тем временем где-то в Межмирье вспыхнула едва заметная искорка маяка. Вот только оказалась она настолько мала, что Кощей, мысленно проклинающий Добрыню и божественный пантеон второго шанса, ее не заметил». Территория клана Три Богатыря, фонтан удачи. Рад видеть тебя, брат. Индра, представший в виде грозового облака, завис перед небесным сиянием Руевита. Взаимно, брат, отозвался Руевит. Каков наш план? Даже не спросишь, как так получилось? Удивилась Фортуна, принявший облик золотистых завихрений судьбы. Руевит, говоря языком смертных человек дела, пояснил Индра он не будет сокрушаться. Как же так вышло, что пантеон разрушен? Не будет злорадствовать по поводу поражения бывших конкурентов и не станет осуждать меня за выбор союзников. Я вам не нравлюсь? Нахмурилась Фортуна. Не говори глупостей, усмехнулся Индра, успевший немного изучить характер удачи. Скажем так, Руевит не будет мне завидовать. Другое дело. Фортуна тут же расцвела над замком Алдаил. Появилась сверкающая радуга. А план наш таков. Громовержец посмотрел на своего божественного брата: Помочь смертным в защите этого мира. Чую присутствие скверны. Она и есть, подтвердил Индра. Брат, мы сделали ставку на смертных. А как же Арии, нахмурился руевит. Я почувствовал, как минимум, трех или четырех. Ега скрывается от внимания Ксуров, пояснил Индра. Репсак был вынужден оставить тело, но дух его до сих пор в этом мире. Горыныч окончательно принял форму трехглавого дракона, отказавшись от притязаний на пантеон. Что до четвертого, кощей в межмире. Негусто, на лице Руевита сотканом из небесного света не дрогнул ни один мускул. Чего мы ждем? Смертные работают над открытием врат, скверно не устоит перед светом маяка потом и к императора. Один примкнул к силам тьмы, второй не знает, что за кровь течет в его жилах. «Будет непросто», — Руевит скользнул взглядом по Фортуне. «Теперь понятно, зачем нам потребовалась удача». «Все будет хорошо», — беззаботно отозвалась Фортуна. «Как ваши любят говорить? Делай, что должно и будь, что будет». «Нет больше ваших», — Индра покачал головой. «Только наши. «Меч-кладенец», — Руивид посмотрел на Индру, «в межмире. Первый удар смертные будут вынуждены принять на себя. Без крови потомка первого императора все это не имеет смысла». «Знаю, Индра и не подумал отводить взгляда». Тема почти дошел. «Смешно», — Руивид позволил себе прикрыть глаза. «Судьба мира зависит от мальчишки». «Смешно», — согласился Индра. «Но что-то мне подсказывает...» Он подмигнул смутившийся Фортуни.